Глава четырнадцатая. Козырной туз. Эмиль припарковал красный седан, увидавший виды многоэтажки на окраине Кабардинки. Вышел, погладил крышу машины, улюбовался тем, как блестела заводская краска. Навье! Пригнал красавицу сюда прямиком из салона. Он возблагодарил мудрого себя за то, что заранее отложил деньги жене на машину. Собирался крутить их на биржевом рынке до момента, пока Лора не порадует его первенцем. «За это время они должны были себя окупить». «Что ж теперь?» «Пришлось воспользоваться ими раньше». «Ничего, он это переживет, не критично». «Чего не сделаешь, чтобы помириться с капризной женой». Он и не на такое был готов, чтобы, наконец, привести Лору домой. «Машина – прелесть». В салоне ему обещали, что любая самая придирчивая девушка будет в восторге от седана. Эмиль очень рассчитывал на то, что Лоре понравится». Она ведь именно такую и хотела, быструю, надежную, с кожаным салоном, а главное, красную и с коробкой автомат. Пусть жена водить еще толком не умела, Эмиль лично ее натренирует, заодно еще больше сблизится, ведь совместное времяпрепровождение объединяет. Как раз этого ему больше всего и хотелось. Лори звонить не стал, сразу набрал номер ее матери. И она снова взяла трубку, хоть в этот раз не пыталась быть с ним приветливой. что тебе нужно», спросила Наталья Анатольевна, даже не потрудившись поздороваться. Эмиль сжал челюсти, сились удержать в себе злые слова, которые так и крутились на языке. «Лгунья, желчная тварь! А что, это правда? Свою личную жизнь не устроила, теперь гробит дочкину». Как только Эмиль выяснил, где скрывается Лора, чуть не захлебнулся ядом. Сразу стало понятно, отчего жена до сих пор не дома. Просто кое-кто плотно присел ей на уши. еще что должна делать? Родить о благе дочери. Она что, не понимает, что Эмиль для Лоры отличный вариант? Должна понимать, ведь не дура. Могла бы посоветовать то и помириться с мужем, хотя бы позвонить, успокоить, сказать, что с ней все в порядке. А она что? Нагло соврала Эмилию о том, что даже не разговаривала с дочерью, навешала лапши на уши. К тому же стопроцентно вовсю науськивала Лору против него. После того, как Эмиль выяснил, что Лора жива-здорова, Его способность мыслить здраво тут же вернулась. Уже звонил не ее друзьям-подругам, а знакомым, которые свели его со знающим детективом. С его помощью и обнаружил, что благоверная отдыхает у матери. Лучше бы сделал это сразу, сберег бы нервы. Но ничего. Эмиль нейтрализует ситуацию и очень скоро. Решил зайти сразу с козырного туза. Выполнить мечту Лоры о машине. После такого подарка жена быстро его простит, и уже этим вечером он, наконец, заберет ее домой. «Посмотрите в окно, пожалуйста», – проговорил он с важным видом, «а потом пусть Лора выходит. Я жду». Он увидел, как шторки у окна в квартире тещи раскрылись. Довольно подметил, как на улицу выглянули две головы. Второй этаж нетрудно разглядеть. Лора с матерью смотрели на него пару секунд, не дольше – но, как он был уверен, успели разглядеть его подарок. Так-то, знаете, мужчина ценен поступками. Он уперся о машину спиной и стал ждать. По его прикидкам? Жена должна была быстро выскочить из подъезда, вполне возможно, что с матерью. Еще бы, такое шикарное авто. Эмили рисовал в голове, как Лора посмотрит на него с благодарностью, как кинется ему на шею, и он будет прощен. Наконец-то. Он ждал минуту. Две. Полчаса. Но никто так и не спустился. Занервничал, начал звонить, но теща трубку больше не взяла, впрочем, дверь не открыла тоже.